Глава 14. Как только они бросили свои сумки на пол в комнате Стивена, тот предложил прогуляться по кампусу и по городу. После этого, как предлагал Стивен, они в кафе встретятся с его девушкой и закончат день прогулкой в горы. Обрайен предпочёл бы передвигаться на машине. Более того, он считал, что машину надо оставить как можно ближе к дому, чтобы сократить расстояние, которое надо пройти. именно так поступали все на западном побережье. Раньше Стивен считал, что такое поведение является совершенно нормальным и вполне мог стать чемпионом лежебокой всего штата Нью-Джерси. Сейчас ситуация изменилась, и он ходил так часто, словно никогда раньше и не пользовался автомобилем. Брайан не собирался никому напоминать о том, что Стивен годами валялся на диване, переключая пультом телеканалы. Брайан семенил рядом со старшим братом А Дженни с Ривом шли за ними. Казалось очень странным, что похитительница может жить в этом красивом и бурлящем жизнью городе. Вкладвалось ощущение, что все жители высыпали на улицы. Брайан никогда раньше не был в городе, в котором люди ходили так много, как в этом. Здесь все, кто не шёл, обязательно бежали. Здесь многие занимаются бегом, объяснил Стивен. Такой стиль жизни в Колорадо. А ты тоже начал бегать? поинтересовался Брайан. Кетлин бегает, отвечал Стивен. Ну и я могу иногда пробежаться с ней за компанию, но больше я люблю кататься на велосипеде. Я могу съехать на велике с горы, но не больше этого, произнёс Брайан. От предгорья скалистых гор их отделяло всего несколько улиц. Предгорья начинались практически в городе. Потрясающе, подумал Брайан. Это передовой хребет, объяснил Стивен. Мне нравится здесь жить. Представляешь, Живу рядом с передовым хребтом, на передовой. По пути им встретились небольшие парки и один фонтан. На улицах стояли скамейки, они увидели жонглёра и художника, рисовавшего мелом на тротуаре. Здесь было много музыкантов и музыкальных групп, которые играли, и музыка одного ансамбля сливалась с музыкой других, отчего стоял гул, словно они находились на гоночном треке. Правда, гул был гораздо более гармоничным и ритмичным. Они повернули за угол и на противоположной стороне улицы увидели почтовое отделение Боулдера. Колени Брайана неожиданно ослабли, а рот перекосился, словно он откусил кусок лимона. В эти двери входила и из них выходила женщина, поломавшая их жизни. Её пальцы брались за ручку двери, а её глаза смотрели сквозь это стекло. В этом здании находился абонентский ящик, на который ей приходили чеки. Солнечный и тёплый боулдер не изменился, но Брайану показалось, что он стоит в тени. Всё оказалось более, чем реальным. Дженни действительно собиралась сделать то, что планировала. "Брайан, спросил Стивен, у тебя всё в порядке?" "А, да, ответил он. Ну, может, немного проголодался. Кормёжка в самолётах просто ужасная, заметил Стивен. Нормальной еды от них не дождёшься. Потерпи немного, здесь неподалёку есть хорошее кафе." Брендон не ожидал, что жизнь вдали от семьи так сильно изменит Стивенна. Раньше он редко сочувствовал другим людям. Обычно Стивен считал, что следует заткнуться и продолжать страдать дальше в тишине. "А чего бы ты хотел?" продолжал Стивен сочувствующим тоном, которого Брайан никогда от него не слышал. "Съел бы что-то серьёзное или мороженое, или просто колы, или что-нибудь другое. Я хотел бы вернуться домой", подумал Брайан. Я совершенно не хочу, чтобы мы нашли Ханну. Рив шёл чуть позади трёх членов семьи Спринг. Ему нравилось ходить. Этим летом ему пришлось много ходить, потому что у него не было машины. Тем не менее, прогулка по улицам Болдера не доставляла ему никакого удовольствия. А вдруг та женщина, выгуливающая собаку, или вон та на велосипеде, или та, что уставилась на витрину магазина, окажется Ханной? В яркости солнца на западе было что-то нездоровое и мрачное. От этого солнца некуда спрятаться. Он смотрел на спину Стивин и думал: "Я не могу остановить Дженни, но ты сможешь. Так что мне делать? Рассказать тебе обо всём?" Господи, подумал он. Как же мне всё-таки понять, когда я веду себя как идиот, а когда нет? Болдер милейший город, сказала Дженни Стивину. Мне здесь нравится. Я никогда раньше не была в таком городе, сделанном специально для людей. Мне нравятся эти магазинчики и кафе с террасами и столиками на улице. Я хотела бы здесь жить и целый день сидеть в этих кафе, за исключением того времени, которое я провожу в магазинах. На самом деле, сейчас шопинг волновал её меньше всего на свете. Проходя мимо почтового отделения, она почувствовала, словно сердце выпрыгивает из груди. и рвётся к абонентским ящичкам с маленькими прорезями для ключей. Если бы у неё была возможность задать Ханне всего один вопрос, что бы тогда она у неё спросила? «Классный город», — согласился Стивен. Дженни ненавидела лжецов, но при этом в ней сейчас было фальшивым всё. Улыбка, поза, тон голоса и тема, о которой она говорила. Она посмотрела кругом, чтобы найти что-то живое и фальшивое, за которым могла спрятаться. В этом городе люди даже одевались по-другому. Дома все ходили в кедах, а здесь многие носили сандалии. Дженни никогда раньше не видела взрослых женщин в ковбойских сапогах. "Я хочу ковбойские сапоги", сказала она. Но эта ложь тут же превратилась в правду, потому что ей действительно захотелось иметь настоящие ковбойские сапоги. Мы сюда не за покупками приехали, твёрдо напомнил ей Брайан. Но раз вы всё-таки приехали, произнёс Стивен, то купить ковбойские сапоги не составит никаких проблем. Он подвёл их к кафе с круглыми белыми столиками, на которые спинками облокачивались белые стулья, словно маленькие голодные люди. Так если бы у меня был всего один вопрос, продолжала думать она, что бы я спросила? Чья это ошибка? Ты, Ханна, подвела родителей или родители подвели тебя? Мы говорим о моих замечательных родителях, которые всё делают правильно и которые так сильно меня любят. Для тебя они были плохими родителями или относились к тебе так же хорошо, как и ко мне? Каким было твоё детство? Таким же, как и моё? Они действительно тебя любили? Они старались сделать тебе как можно лучше? Так почему же ты выросла плохой? Отец Кэтлин говорит, что Болдер это просто сказка, произнёс Стивен. Это город для тех, кто головой витает в облаках. Ну вот посмотрите, например, на того парня в рваных шортах. Тому парню было уже за 40. У него были длинные распущенные волосы, он бежал босиком, напевая под музыку, которую слушал в плеере. Возможно, что в последний раз он мылся неделю назад, а может и больше. В Боулдаре много людей, которые вообще не работают, продолжал Стивен. Или работают редко, от случая к случаю. Если настроение будет и карта ляжет. Всё свободное время они дышат горным воздухом и подпитываются аурой этой земли. И знаете, кто платит их счета? Стивен осуждающе покачал головой. Их родители. Вы можете себе такое представить? Это за взрослых-то детей. Эти ребята забегают на гору, сбегают с неё вдоль ручья, забегают на почту и получают раз в месяц свои чеки. Дженни очень легко могла представить себе такую ситуацию. Стивен подозвал официанта. Потом он улыбнулся такой счастливой улыбкой, которую Брайан никогда не видел на лице брата. А вот и Кетлин, произнёс он. Она сказала, что найдёт нас. Стивен не просто влюбился в Запп. Он влюбился ещё и в девушку. Брайан внимательно её рассмотрел. Кэтлин была высокой, худой и очень загорелой. На ней не было косметики, носков, драгоценностей и украшений. "Всем привет. Я вас ещё издалека заметила", воскликнула Кэтлин, прикоснувшись ладонями к щекам Дженни и изобразила два воздушных поцелуя около её щёк. "Я, Кэтлин. Очень рада с вами познакомиться. У всех вас волосы как у Стивена. Он, правда, свои стрижёт коротко, а мне думается, что ему стоит их отрастить". Мне кажется, что он будет очаровательно смотреться с конским хвостиком. Как вы думаете? Брайан был уверен в том, что Стивен ни при каких обстоятельствах и ни при какой угодно причёске не может быть очаровательным. У Стивена была фигура, похожая на мантировку. Все его кости были длиннее, чем у большинства людей. У него был слишком высокий лоб, слишком длинная шея, слишком вытянутая талия. Одежда висела на нём так, что казалось, вот-вот свалится. Его на кажется голым прямо на улице. Тем не менее, Брайну было приятно то, что красивая девушка считает его брата очаровательным. Кетлин ладонями погладила голову Брайана. У тебя тоже отличные волосы, Брайан. Но и ты слишком коротко стрижёшься. Такие люди, как вы, делают наш мир ярче, так что, пожалуйста, отрасти волосы. Потом Кетлин переключила внимание на Стивенна. Что ты заказал, Стивен? Ты заказал достаточно еды, точно всем хватит. Официант, вы нам снова здесь нужны, замахала она руками в сторону официанта. А вот и Риф, воскликнула она. Ты сюда переводишься? А какая у тебя специализация? Может, у нас с тобой будут общие лекции или семинары? Добро пожаловать в Болдер, закончила она свою речь. Брайану Кэтлин очень понравилось. Он потянул из трубочки свой шоколадно-молочный шейк и даже не стал спорить, когда Кэтлин посоветовала ему попробовать шейк пюре. Они сидели на небольших белых стульях вокруг стола, и вид у Стивенна был счастливым. Он стал как-то мягче, может быть, даже расслабился. Кэтлин откусила огромный кусок от вегетарианской питы, с которой ростки сои свисали как кружева. "Хочу сказать тебе, Дженни", произнесла Кэтлин, прожевывая. "Что Стивен посвятил меня в твою историю. Он рассказал мне всё без деталей". И он не хочет, чтобы я тебя на эту тему расспрашивала, потому что говорит, что твою семью полностью устраивает ситуация, когда на карте есть белые пятна. Тем не менее, у меня к тебе приблизительно 600 вопросов. Дженни не предложила ей начать задавать свои вопросы. Она сказала: "А я хотела бы поговорить о том, где можно купить ковбойские сапоги". "А, шопинг", произнесла Кэтлин. "Да, в этом городе продаются ковбойские сапоги. Но хорошие ковбойские сапоги дорого стоят". Надеюсь, у тебя с собой много денег или кредитная карта. И покупка ковбойских сапог нисколько не отменяет мои вопросы. Она лучезарно улыбнулась Дженни, и Брайан подумал о том, что Кэтлин ему всё-таки не нравится. Кэтлин думает, что за её сиятельную улыбку ей всё простят, и скорее всего, именно это часто и происходит. Брайан изучал дно своего стакана с шейком и помешал в нём трубочкой. Дженни, я надеялась, Кэтлин так широко улыбнулась, что блеск её зубов чуть всех не ослепил, что мы с тобой сегодня ночью потолкуем об этом, и ты мне всё расскажешь. Брайан не осмелился взглянуть ни на своего брата, ни на сестру. Они уже не раз пережили всё то, что происходило сейчас. Люди проявляли нездоровый интерес к истории Дженни. Хоть бей этих людей по лицу, а они всё равно упорствовали и продолжали задавать свои нескромные вопросы. «Заканчивай, Кэтлин». Предупредил Стивен. Кэтлин полностью проигнорировала его слова. "Мне очень хочется узнать твоё мнение по поводу Ханны Джавинсон", заявила она. "Зачем она это сделала и почему выбрала именно тебя?" Дженни быстро сделала большой глоток кока-колы. Шок от знакомого пузырчатого холода как всегда помог. Рив положил свою ладонь на её ладонь. Ей было приятно от того, что он её поддерживает. Его ладонь была горячей. Её всегда удивляло и успокаивало тепло его тела, а сейчас тактильное ощущение мягкости его кожи её просто поразило. Неожиданно она вспомнила о том, как сильно раньше его любила. Дженни спросил Стивен: "У тебя всё в порядке?" Кэтлин слегка сбила меня с толку тем, что произнесла имя Ханны Джавинсон, призналась она. Прошло столько лет, что сейчас это имя для меня ничего не значит. Стивен пожал плечами. А у меня всё ещё кошмары о том, что я сбрасываю похитительницу со скалы в обрыв и смотрю, как её тело разбивается внизу о камни. Риф крепче сжал ладонь Дженни. Брайан жевал картошку фри в виде спиралек. "Стивен, а если представить себе ситуацию, когда она неожиданно появляется?" спросил он через некоторое время своего старшего брата. "Что бы ты тогда сделал?" "Моментально отправил бы её в тюрьму", ответил он. В мгновение ока Через 10 секунд после того, как я буду уверен в том, что это она, она будет в тюряге. Солнце неумолимо жгло их лица. "Слушай, я всё-таки съем гамбургер", произнёс Рив. "Я что-то проголодался. Стивен, а как там у тебя в кампусе обстоят дела с едой? У вас есть столовая? В Бостоне можно было обойтись и без столовой, если не хотелось туда идти. А в городе масса курьерской доставки еды, да и в самом городе можно было перекусить. В общем, Куча вариантов. У Стивена и Кэтлин оказалась масса информации по поводу юды, которой они быстро готовы поделиться, и злость в голосе Стивена постепенно исчезла. Они прогулялись по торговым улицам города. Стивен и Кэтлин, держась за руки, шли впереди. Риф неуверенно взял Дженни за руку. Она сдавила его ладонь в своей. «Это всего лишь рука», — сказала она. «Это, наверное, пять процентов всего моего тела», заметил 5 — заметил Рив. «Пять процентов с большим количеством неравных окончаний и большим количеством надежды». Потом он неожиданно дёрнул её руку так, что чуть не вывернул ей запястье. «Брайан, не отходи далеко!» — громко крикнул он. Кэтлин повернулась и удивлённо посмотрела на Рива. «Извините, пробормоталон». Рив смущённо махнул рукой Брайану и постарался не встретиться со Стивеном глазами. «Нет», — подумал Риф, — «я этого не вынесу. Не могу смотреть, как уличный торговец крутит из надутых воздухом шаров фигурки животных и думать о том, как по этим улицам ходит Ханна». «О, смотрите!» — бодренько произнесла Дженни. «Ломбард. Никогда не была в ломбарде». «Мама нам точно не разрешила входить внутрь», — заметил Брайан. Кэтлин захихикала. «Стивен, ты тут самый старший», — произнесла Дженни. «Разреши нам зайти в ломбард». Мне кажется, это просто магазин. Я и сам никогда не был в ломбарде. Мне кажется, что это типа секонда, где продают вещи, от которых люди хотят избавиться. О, ковбойские сапоги, воскликнула Дженни. Прямо на витрине на полке, видите? Шикарные красные сапоги. Я даже и не знала, что кожу красят в красный цвет. Кэтлин, как ты думаешь, они из кожи? Это же женская модель, верно? Брайан, Ты можешь разрешить нам войти в этот магазин, чтобы мы могли посмотреть на эти сапоги, просила Кэтлин. Ты уж точно никогда в жизни ни у кого не спрашивала разрешения, ответил ей Брайан. Это точно, но я слышала, что вам постоянно приходилось просить разрешения на опасную территорию, выступали только держась за руки. Она громко расхохоталась и широко распахнула дверь ломбарда. Если Стивен продолжит с ней встречаться, подумал Брайан. Она так ничего до конца и не поймёт. Она будет думать, что всё это немного смешно, хотя на самом деле всё это слегка кошмарно. А может, всё у них будет нормально? Может, Стивену нужен человек, который будет постоянно над всем этим подтрунивать. Его старший брат был совершенно прав. Ломбард оказался обычным секонд-хендом. Продавец снял с полки красные ковбойские сапоги. Шестой размер, сказал он. Очень качественная пара обуви. Их купила какая-то студентка в самом начале учебного года, а потом, когда деньги закончились, дала. Эти сапоги многие хотели купить, но слишком маленький размер, поэтому пока никому не подошли. Дженни расшнуровала кроссовки и засунула свои ступни в белых носках в сапоги. «Мой размер», — радостно сказала она и прошлась взад и вперёд. Ковбойские сапоги были, конечно, чудесными, но при этом совершенно бесполезными. Они были нужны, чтобы отвлечь всех остальных. В этом городе понадобится много отвлекающих вещей. Ей надо будет избавиться не только от Брайана и Рива, но и от навязчивой Кэтлин и наблюдательного Стивена. Стоило Брайану оторваться вперёд от них на полквартала, как Рив запаниковал, а сам Брайан испугался при виде почтового отделения. Ещё пара подобных эпизодов, и Стивен начнёт подозревать что-то неладное. Когда продавец ответил на вопрос, сколько стоят сапоги, даже в секонде. Улыбка исчезла с лица Дженни. Если она потратит все деньги на сапоги, то у неё не хватит на билет на автобус, когда они поедут обратно в аэропорт. "Знаешь что, Дженни?" произнёс Стивен. "Я никогда в жизни не дарил тебе подарков". Он широко и искренне улыбнулся. "Я их тебе куплю", закончил Стивен. "Бог ты мой", подумала она. сколько было пропущено праздников, сколько рождественских и новогодних праздников без подарков. Всё это отняла у нас Ханна. Они посмотрели друг другу в глаза, и она подумала. Всё-таки у меня со Стивеном самые близкие отношения. Пока вся история развивалась, ближе всех мне был Рифф. Он и знает больше, чем все остальные. Но он всё-таки посторонний в этой драме. Брайан большую часть времени был слишком маленьким и слишком привязан к своему брату-близнецу. Но мы со Стивеном пережили эту историю, и мы оба её ещё не закрыли. В нас всё ещё кипят чувства. Стивен расплатился за сапоги долларовыми банкнотами. Он смачно и с радостью отсчитал нужную сумму из честно заработанных им самим денег. Сапоги стоили недёшево. Получался не подарок, а самопожертвование. А вот я подумала о Женне: не собираюсь ничем жертвовать. У меня есть вопросы. И я получу на них ответы. Рив с Брайаном спали в спальниках, которые одолжил Стивен, на полу в его комнате в общежитии. Соседка Кетлин по комнате уехала на лето, и Дженни расположилась на голом матрасе второй кровати в комнате. В чужом спальнике она чувствовала себя немного странно. "Тебе может быть очень жарко", предупредила Кетлин. "Нет, всё прекрасно. Я всегда сплю как убитая". Засыпаю обычно через 20 секунд после того, как голова коснётся подушки. Ну да, ответила Кэтлин. Просто ты не хочешь, как нормальные гости, проболтать всю ночь. Дженни промолчала. Не хочешь пробежаться со мной утром? спросила Кэтлин. Я выбегаю где-то в 6:00 и направляюсь в горы. В это время ещё прохладно. Я не осилю эти горы. Может, вместо этого пробежимся по улицам города, по тротуарам? Скажем, мимо библиотеки и почты. То, что она сказала, нельзя назвать стопроцентной ложью. Пожалуй, результатом и производной лжи. Внутри тёплого спальника Дженни поёжилась от холода при мысли о том, что ХД может узнать её по копне рыжих волос.